Женский смех. Это Лиза Хольгерсон, их начальница. Пару лет назад она сменила Бьорка. Многие насторожились. Начальник полиции женщина. Но Воландер с самого начала почувствовал к ней уважение, и в дальнейшем первое впечатление подтвердилось. В половине восьмого зазвонил телефон. Это была Эбба из приемной. Все в порядке, спросила она. Воландер сообразил, что она тоже интересуется вчерашними событиями. Дом еще не продан, но, по-моему, все идет нормально. Я хотела спросить, ты не сможешь принять учебную экскурсию в половине одиннадцатого?» «Учебную экскурсию? Летом?» «Это группа моряков на пенсии. Они каждое лето собираются в сконе. У них какое-то общество, называется «Морские волки».» Валандер вспомнил про врача. «Попроси кого-нибудь еще. Меня не будет как раз с половины одиннадцатого до двенадцати. Тогда я позвоню Ан Брит. Может быть, этим старым морским волкам женщина-полицейская даже больше понравится. Или наоборот, — сказал Валандер. Было уже почти восемь, а Валандер никак не мог заставить себя взяться за работу. Сидел, покачиваясь на стуле, и время от времени поглядывал в окно. Несмотря на ранний час, он уже чувствовал себя уставшим. Что скажет врач? Может быть, это усталость, судороги, симптомы серьезной болезни? Он поднялся и пошел в комнату для совещаний. Мартинсон уже был там. Свежепостриженный, загорелый. Валандер вспомнил, как два года назад Мартинсон чуть не бросил службу. Его дочку поклотили в школе из-за того, что ее отец полицейский. Но Мартинсон все же остался. Для Валандера Мартинсон все еще был юношей, новичком, хотя, подумав, он с удивлением сообразил, что все остальные пришли уже после Мартинсона. Они поговорили о погоде. В пять минут девятого Мартинсон спросил, а где же Светберг? Его удивление было понятным, Светберг славился пунктуальностью. «А ты с ним говорил?» «Его не было дома, но я оставил сообщение на автоответчике. Позвони еще раз». Мартинсон набрал номер. «Куда ты подевался?» — спросил он. «Мы ждем». Он повесил трубку и покачал головой. «По-прежнему автоответчик». «Застрял по дороге», — сказал Валлендер. «Начнем без него». Мартинсон перебрал кипу бумаг, нашел открытку и протянул ее Валлендеру, вены с птичьего полета. Хильстремы нашли ее в почтовом ящике во вторник, 6 августа. Аслит, как видишь, пишет, что все хорошо, но они хотят еще немного задержаться. Передает привет от всех остальных, а заодно просит мать позвонить другим родителям и сказать, что все благополучно. Валандер прочел открытку. Почерк был похож на Линдин. Буквы такие же круглые. Он отложил карточку, и Ева Хильстрем пришла в полицию. Она не пришла, она ворвалась в мой кабинет. Мы знали и раньше, что она дама нервная, но тут было что-то немыслимое. Она совершенно очевидно испугана и уверена в том, что говорит. И что она говорит? Что-то случилось. Эту открытку писала не ее дочь. Валандер подумал немного, что не сходится. Почерк, подпись? Вообще-то она говорит, что почерк похож. Но утверждает, что почерк Аслит. «Ничего не стоит подделать, и подпись тоже». «Может быть, она и права?» Валандер достал блокнот и ручку. У него заняло не более минуты скопировать более или менее похожий почерк Астрид Хильстрюм и ее подпись. Он отодвинул блокнот. «Итак, Ева Хильстрюм взволнована. Ее можно понять. Но если дело не в почерке и не в подписи, то в чем тогда?» «Она не может сказать». «А ты спрашивал?» конечно. Что показалось ей странным? Лексика? Манера выражаться? Задал все наводящие вопросы, которые только можно придумать. Она не знает, но совершенно уверена, что открытку написала не ее дочь. Валандер поморщился и покачал головой, что-то в этом есть. Они уставились друг на друга. «Ты же помнишь, ты сам сказал вчера, что тоже встревожен. Мартинсон кивнул, что-то есть, что-то не сходится. Я, правда, пока не знаю, что...» «Поставь вопрос по-другому», — сказал Валендер. — «если они, скажем, не отправились в эту неожиданную поездку, куда они могли податься?» «Что могло произойти?» «Кто в таком случае пишет открытки?» «Паспорта они забрали, машин их тоже на месте нет. Это мы уже проверяли». «Я, конечно, могу ошибаться», — сказал Мартинсон. «Может быть, я просто заразился ее тревогой. Естественно, родители волнуются за детей. Сколько раз я с ума сходил, не зная, куда подевалась Линда». Тоже приходили открытки со всего мира, из каких-то мест, о которых я и не слышал никогда. Что делаем? Выжидаем. Впрочем, знаешь что, давай-ка пройдем все с самого начала. Не проглядели ли мы что? Все было понятно. Трое молодых людей от 20 до 23 лет решили вместе отпраздновать Иванов день. Один из них Мартин Буге, живет в Симрисхамне, Девушки Лена Норман и Астрид Хильстрюм в Истаде, в Восточном районе. Они дружат с детства. Сейчас тоже проводят вместе много времени. Все дети обеспеченных родителей. Лена Норман учится в Лунском университете, двое других пока не определились. Работают то там, то сям, присматриваясь к будущей профессии. Но учете в полиции никогда не состояли. Проблем с наркотиками как будто бы нет». Мартин Буги и Астрид Хильстрем пока еще живут с родителями. Лена Норман в студенческом общежитии в Лунде. Где они собирались праздновать Иванов день? Неизвестно. Родители уже спрашивали их приятелей, но никто ничего не знает. И в этом тоже ничего необычного нет. Они вечно секретничали. У них была возможность пользоваться двумя машинами — Вольво и Тойота. Машины исчезли, как и трое молодых людей. Они ушли... Из дому после обеда, 21 июня, и с тех пор их никто не видел. Первая открытка пришла из Гамбурга 26 июня. Они сообщили, что решили попутешествовать по Европе. Через пару недель Астрид Хильстрюм прислала открытку с парижским штемпелем, написала, что они направляются на юг, и вот теперь третья открытка. Мартинсон замолчал. И что могло случиться? Вслух подумал Валландер. понятия не имею. Если хотя бы какие-то основания считать, что их исчезновение нельзя объяснить естественными причинами. Честно говоря, нет. Валандер откинулся на стуле. То есть ничем, кроме нехороших предчувствий, Евы Хельстрюм мы не располагаем. Беспокойная мама. Которая утверждает, что открытка написана кем-то еще, а не ее дочерью. Валандер кивнул. Она хочет, чтобы мы объявили розыск? Нет. Она хочет, чтобы мы что-то предприняли. Так и сказала, полиция должна что-то предпринять. А что мы можем еще сделать, кроме того, что объявить розыск? Их имена мы уже внесли в базу данных. Наступила тишина».